Битва. Впереди всего мусульманского войска скачет в богатом вооружении на гордом коне любимый племянник Марсиля Эльрот. «Мошенники, французы!» — кричит он. «Сегодня вы сразитесь с нами! Тот, кто должен был вас защищать, вас предал! Ваш император обезумел, оставив вас в этих проходах. Сегодня померкнет слава Франции, Карл лишится своей правой руки, А Испания, наконец, успокоится. Услыхал его Роланд, И при шпоре коня золотыми шпорами Вмиг настиг Эль Рота, Разрубил его кольчугу и шлем, Отделил его мясо от позвонков И пикой пронзил его насмерть И мертвого сбросил с коня, приговаривая. «Вот тебе!» Несчастный! Знай, что Карл не обезумел, оставив нас в этих ущельях. Слава Франции сегодня не погибнет. Рубите, французы, о рубите! За нами первый удар! За нас правда!» «Есть у мусульман еще князь царского рода, брат Марсиля, Фоссерон, владетель Датана и Аберона». Нет на земле нахальнее презрения человека. Глаза его на полпяди отстоят друг от друга. Увидя, что Эль-Рот убит, он кинулся вперед с громким криком, в ярости грозя французам. «Сегодня, — кричал он, — погибнет честь милой Франции!» Услыхал его Оливье. Пришпорил он коня золотыми шпорами. в м и г настиг Фоссерона, ударил его истинно баронским ударом, разбил его кольчугу и шлем и всадил в его тело пику с прикреплённым к ней знаменем. Видя Фоссерона мёртвым, Оливье вышиб его из седла и обратился к трупу с надменной речью: "Рубите, французы, рубите, мы их победим, а потом Монжа — воскликнул он. — Это клик императора. Есть у неверных король по имени Корсаблис из далекой варварской страны. Стал он ободрять мусульман. — Нам легко биться с французами. Их ведь так мало, и те, что стоят перед нами, не идут в счет. Ни один из них от нас не уйдет. Карл не может защитить их, и сегодня настал день их гибели. Епископ Тюрпин услыхал его. Нет для епископа человека на свете ненавистнее этого короля. Тонкими золотыми шпорами шпорит Тюрпин коня и, настигнув к у р с а б л и с а наносит ему ужасный удар. Щит короля разбит, кольчуга в кусках, и сам он мертвый падает на землю. Наклонился над ним епископ Тюрпин со словами. Ты солгал, низкий сарацин. Наш король Карл остался нашим защитником. И наши французы не думают бежать. Твоих же товарищей мы отсюда не пустим. Всех ждет смерть. Рубите, французы, рубите! За нами первый удар. Слава богу! И опять. Монжу! Монжу! Так сражался. Небольшой отряд французов с несметным врагом. 10 с я перов Марсиле уже погибли, В живых только двое — Шернюбль и граф Маргарис. Маргарис — воин храбрый, красивый и сильный, Легкий и ловкий наездник. Он нагоняет Оливье, наносит удар, разбивает щит. Но Бог хранит Оливье, и он остается невредимым. Маргарис же мчится дальше и трубит, взывая своих. Бой в полном разгаре. Граф Роланд в самых опасных местах. Копье его уже разбито, и он вынимает из ножен Дюриндаль, свой добрый меч, пришпоривает коня и кидается на Шернюбля. Он разбивает в куски его шлем, сверкающий драгоценными камнями, разрубает ему голову, лицо и одним ударом. Все тело, седло и спину коня. На землю упали мертвыми и конь, и всадник. Несчастный, — сказал Роланд, — напрасно пришел ты сюда. Твой Магомед не может помочь тебе. Популю едет граф Роланд с д ю р е н д а л е м в руке. Он рубит направо и налево, и сарацины падают кругом него. Роланд красен от крови. Красна его кольчуга, красны его руки, красны даже плечи и шея коня. о л и в е не отстаёт от него, а также все двенадцать пэров. Все французы рубят, все французы убивают, а сарацины гибнут или бегут. «Слава нашим баронам!» — говорит епископ. п м о н ж а восклицает он. н м о н ж а это клик Карла. По полю едет Оливье. Копье его разбито. У него в руках только обломок. Но он убивает им Моссерона и еще семьсот его соплеменников. «Что ты делаешь, товарищ?» кричит ему Роланд. «Не палка нужна в такой битве, а железо и добрая сталь. Вынь же из золотых ножен свой меч, готеклер с х р у с т а л ь н о й рукоятью!» «Все некогда», отвечает Оливье и вынимает свой добрый меч. Битва, однако, разгорается все сильнее и сильнее. Французы и мусульмане бьются, не уступая. Одни нападают, другие защищаются. Сколько разбитых копий, красных от крови, сколько знамен ы значков в лоскутах. Сколько добрых французов погибло в отсвете лет! Не видать им своих матерей и жен, и товарищей, ожидающих их там, за горами. Карл Великий плачет и сокрушается, но напрасно, он им не поможет. г а н и л о н сослужил им плохую службу, продав сарагося своего родича, но зато он поплатится жизнью. В а х и н е его приговорят к четвертованию, а с ним и тридцать его родственников тоже не избегнут смерти. Между тем король Альмарис со своим войском узким скрытым проходом настигает Готье, охраняющего горы и у щ е л ь е со стороны Испании. «А, Ганелон-изменник!» — говорит Готье. е г а н е л о н п л ь н Продал нас на наше горе!» Король Аль-Марис поднялся на гору с шестидесятитысячным войском и решительно напал на французов. Он рубит, убивает, гонит их. В ярости Готье вынимает свой меч, плотнее прижимает щит и рысью подъезжает к мусульманской рате. Не успевает он поравняться с нею, как сарацины окружают его справа, слева, со всех сторон. Его щит разбит в тысячу кусков, его броня разорвана, и он сам п р о н з ё н четырьмя копьями. Ему не выдержать доли. Четыре раза теряет он сознание и волей-неволей принужден покинуть битву. Кое-как сходит он с горы и зовет Роланда. «На помощь мне, барон!» «На помощь!» Битва кипит по-прежнему. о л и в е й Роланд рубят без усталей. Епископ Тюрпин наносит тысячи ударов. Двенадцать пэров не отстают от них. Французы бьются в страшной схватке. И мусульмане гибнут тысячами или бегут. Но французы теряют тут своих лучших защитников. Свои щиты и острые копья. Клинки их мечей разбиты. Голубые, красные, белые их знамена в кусках. И скольких храбрых лишились они. Не увидят они ни своих отцов, Ни своих семейств, ни Карла, поджидающего их. Между тем во Франции совершаются чудеса. Бушуют бури с ветром и громом, С дождем и крупным градом. Поминутно ударяет молния, Сотрясается земля. и рушатся дома на огромном пространстве. Полный мрак наступает в полдень, и свет мелькает лишь по временам, когда разверзается небо. Ужас нападает на всех, видящих эти чудеса. Наступил конец мира, говорят они в страхе, но они ошибаются. Это небо и земля — Оплакивают Роланда. Бой ужасен. Мечи французов красны от крови. «Монжо!» — восклицают они. Это имя славного знамени. Со всех сторон бегут сарацины, а французы преследуют их. Битва ими выиграна. Но это далеко не окончательная победа. Боже мой! Боже мой! Сколько тревог суждено им еще пережить! Карл потеряет лучшую часть своего войска, свою гордость, и великое горе ожидает Францию. Французы рубят, и неверные гибнут без числа. Из ста тысяч их войска едва ли уцелело две. Епископ ободряет воинов, Долина покрыта телами их товарищей, и они горько оплакивают своих павших родичей. Но им предстоит еще встретиться лицом к лицу с Марсилием и его огромным войском. Битва продолжается. Роланд со своим другом Оливье и двенадцатью перами дают себя знать неверным. Не отстают от них и французы. Из ста тысяч мусульман — Спасся один Маргарис, да и тот бежал. Иссеченный саблями и пронзенный четырьмя копьями, явился он к королю Марсилю и, рассказав ему все, как было, упал к его ногам. — На коня, государь! — на коня! — воскликнул он. — Ты найдешь французов изнуренными. Они так рубили и убивали наших, что оружие их сломано. Большая часть их убита, а оставшиеся в живых ослабли от ран и потери крови и не имеют оружия, чтобы защищаться. По долине приближается король Марсиль, собранную им огромную армией, разделенную на двадцать колонн. На солнце блестят украшения их шлемов, их пики и знамена. Какой шум по всей окрестности! «Оливье! Товарищ!» кричит Роланд. Изменник Ганелон хочет нашей смерти. Его измена очевидна. Но жестоко отомстит ему император. Нас же ждет жаркая битва, невиданная до сих пор на свете. Но не устанут работать наши добрые мечи, сослужившие уже нам не одну службу и одержавшие столько побед, и не будут хулить нас в песне. Между тем французы завидя короля Марсиля, пришли в смятение и стали звать Роланда, Оливье и двенадцать п е р о в «Помогите нам! Помогите!» Но епископ предупредил всех. «Не теряйте мужества, божьи избранники! Наступает день, когда мученический венец возложится на ваши головы, и врата рая откроются перед вами». Тогда французы стали прощаться друг с другом, и товарищ оплакивал товарища, как мёртвого, обнимаясь с ним в последний раз. Коварен король Марсиль. Могуч граф Роланд, — говорит он своим, — и трудно его победить. Мало двух нападений. Нападём на него лучше три раза». Десять наших колонн пойдут на французов, а десять останутся со мною. Наступает, наконец, день, когда Карл утратит свою силу и увидит позор Франции. Грандуану дает Марсиль знамя, вышитое золотом, и велит ему вести отряд в битву. Король остается на горе, а Грандуан спускается в долину. Смутились французы, видя Эти несметные полчища. «Боже!» — говорили они. «Что нам делать? Проклят тот день, Когда дождались мы ганилоны и сарагосы, Ганилона, продавшего нас неверным! Помогите же нам, двенадцать пэров! Помогите!» И опять ободрял их епископ, о б е щ а е м блаженство мучеников после смерти. и французы кинулись в смертный бой с неверными. Климорин ы Сарагосы, мусульманин богатый, но с п о д л о ю душою, первый столковался с Ганилоном, целовал его в знак дружбы, подарил даже предателю свой меч. «Я хочу», — говорит он, — «отнять корону у Карла и опозорить великую землю». Климорин оседлал своего коня Барбамуша, и кинулся на одного из п е р о в пронзил его насквозь своей упикой и сбросил мертвого на землю. «Рубите — Рубите! — воскликнул он. — Рубите! Нетрудно пробить их ряды! — Какое горе! — восклицали французы! — Какого храброго воина мы потеряли! Но Оливье поспешил отомстить за своего пэра. На всем скаку налетел он на сарацина, вышиб его душу из тела, и дьяволы подхватили ее. Досталось тут же и другим неверным. «Рассердился-таки мой товарищ», — сказал Роланд. «Нет лучшего воина. Рубите, французы, рубите!» В свою очередь неверный Вельдебрун, хитростью взявший когда-то Иерусалим, с быстротой у сокола кинулся на второго пэра, могучего герцога Самсона, разбил его щит, и мертвого... Вышеб его из седла. За Самсона вступился Роланд И снес голову могучего Вальдебруна Вместе со шлемом, украшенным драгоценными камнями. Так бьются они, И один за другим гибнут французские пэры. Товарищи их воздают неверным старицей, Но гибнут лучшие люди. «Горе нам!» — восклицают французы. Сколько наших убито. Граф р о л а н д держит в руках свой красный от вражьей крови меч, но он слышит плач французов. Лучшие люди их погибли, и сердце его готово разорваться на части. И снова скачет он и рубит своим мечом, и тысячи падают со всех сторон. х р а р о дерутся французы, и покрывается поле телами кони потеряв всадников бродят по полю битвы поводья и х в о л о ч а т с я по земле но неверным плохо они не в силах держаться и обращаются в бегство французылетят на своих скакунах рысью галопом в крови с изломанными пиками и мечами гонят они врагов вплоть до марсилля но тут теряют они последнее оружие Им нечем уже биться. Марсиль видит гибель своего войска. При звуке рогов и труп выступает он с остальной п о л о в и н о й армии. Во главе сарацин идет Абим. Нет большего негодяя на свете. Жизнь его полна черных дел и преступлений. Не верит он ни в Бога, ни в сына Пресвятой Девы, Лицом он чёрен, как дёготь. Никогда он не смеётся, не шутит. Но храбрость его бесконечна. и з а неё-то и любит его король Марсиль. Тюрпин ненавидит этого нехриста. «Лучше умереть, чем оставить его в живых», — говорит он. И начинает битву на коне короля Гроссайля, убитого им когда-то в Дании. Скачет епископ прямо к Абиму и ударяет его в щит, осыпанный аметистами и топазами, и разбивает его на части. Но Абим остается в седле. Вторым смертоносным ударом епископ сбрасывает его на землю. «Монжа! Монжа!» — восклицают французы. Это клик Карла. «Дай Бог императору иметь побольше таких епископов!» На помощь к епископу мчатся Роланд и Оливье, и бой разгорается с новой силой. Но гибнут христиане. Их остается не более трехсот человек, вооруженных одними мечами. Они рубят ими направо и налево, разрубая сарацинские шлемы и брони. Не выдержали тут мусульмане. С рассеченными окровавленными лицами снова бегут о них к королю Марсилю, призывая его на помощь. Марсиль слышит их крики, и м е н е м Магомета проклинает французов французскую землю и Карла с е д о ю бородою, и еще сильнее разгорается в нем ненависть к Роланду. С новыми силами нападает он на остатки французов, и с новою силою... Разгорается битва. С тоскою смотрит Роланд На гибель лучших вассалов. Вспоминает он о французской земле, О своем дяде, Добром короле Карли. И сжимается его сердце При этих мыслях. Снова устремляется он в битву Вслед за Оливье, Наносящим удар за ударом. Видит его Оливье И пробирается к нему сквозь толпу. Друг и товарищ, — говорят они друг другу, — будем биться вместе, и вместе умрем, если будет на то Божья воля. Бьются вместе Роланд и Оливье своими мечами, не отстается своим копьем и епископ Тюрпин, и не перечесть тел, падающих под их ударами. Пало здесь более четырёхсот тысяч неверных, — говорит песня, и число это занесено в летописи. Дорого достался французам пятый натиск мусульман. Погибли тут все французские в о й н ы кроме шестидесяти. Но дорогою ценою купят их жизнь сарацины.